Глава 8. 14:59 по центральному времени Бру широка. Печатный пресс вдруг умолк, хотя для лейтенанта Делиаса механический стук этой машины всегда был источником раздражения. Теперь, когда неприятный звук прекратился, наступившая тишина неожиданно наполнила его сердце страхом. Сидя за конторкой в тесных стенах своего беспокойного офиса, Он бросал растерянный взгляд сквозь потрескавшееся стекло перегородки, отделяющей его от печатного цеха. Но от вида погружённых в своё дело штатных сотрудников и из гражданского ополчения у него ещё сильнее заныло под ложечкой. Пожилые смотрители, Церный вот танк, сейчас были заняты подготовкой к работе древних частей печатного пресса. Церн смазывал машинные ролики, а вот танк устанавливал сверху резервуар с чернилами, которые предназначались для последнего печатного выпуска. Из-за перегородки рядом с ними то и дело выныривала голова слабоумного коллеки Шулина, который с вечно подёргивающимся от нервного тика лицом ходил туда-сюда прихрамывая и беспорядочными взмахами швабры безуспешно пытался подмести пол. Лишь наборщик Ферран, томил себя без дела, равно выражая на лице ожидание и досаду. Он стоял у пустой наборной доски и вопрошающе глядел через стекло перегородки на Делиаса. Когда их взгляды встретились, Феррон с немым укором поднял руку, указывая лейтенанту на хронометр, висящий над печатным прессом. «Пятнадцать ноль ноль», — подумал Делиас, сердце которого невольно сжалось, когда он проследил взглядом, куда указывает костлявый палец Феррона, и посмотрел на хронометр, Теперь у нас только час до того, как я буду должен отнести на одобрение наш последний выпуск комиссару Вальку. Всего лишь час. Я должен что-то найти для печати, хоть что-нибудь. В отчаянии Делез вновь обратил взгляд на кипу официальных бумаг, которые в беспорядке громоздились на его конторке. Среди сваленных в кучу документов были сводки о положении на разных участках фронта. Депеши с мест сражений, статистика потерь, краткие официальные сообщения, распечатка переговоров командиров. В них, при желании, можно было найти запись о любом событии, которое произошло в городе Брушерок за последние 12 часов. И всё же, вопреки тому, что, как ему казалось, он уже долгие часы кропотливо изучал лежащие перед ним горы отобранные документы, Делиас не нашёл ничего. что могло бы подойти для его цели. Но ни одной хорошей новости, о которой можно было бы сообщить, не весело, подумал он. Сегодня все то же самое, что и во все другие дни, только плохие известия, которые нельзя печатать. Комиссар за такое расстрелял бы меня на месте. Его мысли плавно перетекли к тому дню, когда два года назад он получил работу в представительном здании штаба, В самом центре был широко. Поначалу он думал, что получил штабное назначение и был несказанно этому рад. Затем, когда его перевели в мрачное подвальное помещение типографии и сказали, что теперь для назидания и поднятия духа защитников города его задачей будет дважды в день выпускать информационный бюллетень и пропагандистский листок, он возликовал ещё больше. Казалось, это было ответом на его молитвы. Положение при штабе свой собственный офис, и главное, тёплое, престижное место подальше от линии фронта. Однако уже очень скоро он узнал, что жизнь официального пропагандиста едва ли можно назвать счастливой. И это было тем более верно, когда в его обязанности входило излучать уверенность в победе, в то время как реальные боевые действия, которые велись здесь, в Брушироки, были полны обескураживающих неудач. Я очевидных для всех поражений. Мы проигрываем эту войну, думал он, столь погружённый в собственную проблему, что едва ли осознавал все грандиозные последствия этого утверждения. Мы проигрываем эту войну. Такова реальность, и у меня, похоже, всего час, чтобы найти хотя бы крупицу хороших новостей для Вильюкеня, который должен утверждать обратное. Услышав звук открывающейся двери офиса, Делис поднял голову и увидел Шулина, который шаркающей походкой прошёл в узкий дверной проём. Беззвучно шевеля губами и конвульсивно подёргиваясь всем телом, Шулин проковылял в его направлении, неся в трясущейся руке корзину для бумаг. Безобразный шрам на его виске, оставшийся от повредившей его мозг пули орка, сразу же бросался в глаза. Что у тебя, Шулин? устало выдохнул Делис. «Об, уб, об, уб, уборка!» Брыжа слюной едва сумел выговорить заика Шулин и, склонившись над столом, принялся смахивать в урну, разбросанную на столе у Делиаса бумаги. В раздражении Делиас на некоторое время предался мрачным размышлениям, не стоит ли ему все проблемы свалить на уборщика. «Я могу сказать комиссару Вальку, что все это вина Шулина», — злобно подумал он. Что мы уже заканчивали вёрстку последнего выпуска, когда он вдруг налетел с дуру на наборную доску, опрокинул её на пол и в одно мгновение уничтожил результаты всей нашей работы. Если комиссар решит воздать ему по заслугам и расстреляет бестолкового увольня, лично мне его не хватать точно не будет. Однако почти тут же он сообразил, что для того, чтобы его план сработал, все остальные штатные сотрудники должны будут подтвердить его историю. И не Фёран, ни другие его не поддержат. Они всегда защищали Шулина, баловали его, как балуют в семье умственно отсталого ребёнка. И уж, конечно, восстанут против любой попытки сделать из него козла отпущения. Но тут взгляд его вдруг зацепился за несколько слов на одном из смятых листов в рукаве Шулина, и он сразу же понял: что искомый ответ найден. «Стой!» — гаркнул лейтенант на Шулина и, протянув руку, ударил того металлической линейкой по пальцам. «Оставь корзину здесь и скажи Ферону, что через пятнадцать минут у меня для него будет экземпляр вечернего выпуска». «Пе-пе-пе-пе! Пятнадцать -пе -пе -пе -пе. минут!» — с нажимом повторил Делес и, забрав из рук Шулина замеченные бумаги, стал разглаживать смятые листы. чтобы их можно было как следует прочесть. А теперь пошёл вон с глаз моих. Это было донесение о боевом столкновении, в котором сообщалось об атаке орков в секторе 113, имевшее место 2 1/2 часа назад. Однако Делия со больше заинтересовала не саму донесение, а прилагаемый к нему отчёт, где говорилось о событии, которое непосредственно предшествовало атаке В отчёте содержалась информация о крушении на нейтральной полосе десантного модуля с ротой гвардейцев на борту. Читая ответ, Делес всё больше убеждался, что это именно то, что он так долго искал. Само собой, разумеется, что изложение событий надо было немного переписать, чтобы комиссар Валька остался доволен. Требовалось совершенно бессмысленную гибель людей превратить в громогласную победу. Все необходимые элементы теперь были у него под рукой. Надо было только слегка подкорректировать детали, так чтобы события в секторе 113 наилучшим образом соответствовали его цели. Да, да, это именно то, что мне нужно, думал Делис, лихорадочно перебирая целую серию возможных заголовков. Десант из космоса срывает атаку врага. Победный прорыв по всему сектору. «Беспорядочное отступление орков!» Затем новый заголовок пришел ему в голову, и по пробежавшим по шее мурашкам он понял, что попал в десятку. «Разгром орков в секторе 1.13! Победоносное прибытие 14-го Джумаэльского!» С блаженной улыбкой на лице Делиас взял в руки стилус и принялся писать духоподъемный репортаж об этом яростном сражении. умело вплетая в повествование весь свой набор дежурных выражений и фраз, который накопился у него за долгие годы работы пропагандиста: героическое сопротивление, самоотверженная оборона, триумф веры и праведного гнева над дикостью ксеносов. Правда, иногда, когда он задумывался над конструкцией нового предложения, так чтобы придать ему большей риторической выразительности и агитационного пыла, неясный, едва слышный голос совести Всё же тревожил его черствевшую душу. Но Делия уже давно научился не обращать на это внимания. Не моя же вина в том, говорил он себе, что мне приходится лгать и искажать факты. Всем ведь известно, что правда погибает в новой войне первой. Как офицер службы информации, он просто обязан был подходить к своей работе творчески, иначе рисковал сыграть на руку неприятелю. Да, Он всего лишь исполнял свой долг, не более. И в конце концов, разве не главным было сейчас поддержать в солдатах боевой дух, используя всё возможное, что только в человеческих силах. Пожар, с нескрываемой злобой произнёс Давир, когда они уже сидели в стрелковой траншее. Вот что я хотел бы увидеть, пожар, который бы выжег всё здание ставки. а также всех тех тупых ублюдков, кто там находится. А если бы пламя охватило штаб командования сектора, было бы еще лучшее. Это, в общем-то, не так уж и трудно сделать. Дали бы мне только гранатомет, да пару зажигательных зарядов. Я бы в одно мгновение сжег оба этих проклятых объекта». Ошеломленный, боясь поверить собственным ушам, Ларн молча выслушал его очередную тираду. С тех пор, как они короткими перебежками... Наконец, достигли траншеи. Прошло уже полчаса, и незаметно, неисякаемый поток жалоб Давира вдруг сменился пространными рассуждениями, в которых он открыто разбирал варианты уничтожения высшего командного состава приставки ответственного за ход военной кампании в Брушироки. Однако ещё более невероятным для Ларна оказался тот факт, что все остальные в траншее просто сидели и слушали. Как будто это было самое обычное в мире вещь свободно говорить об убийстве командиров и открыто призывать к мятежу. Чем дольше длился монолог Давира, тем меньше и меньше оставалось у Ларна сомнений в том, от чего война за этот город идёт столь плачевно. Если такие настроения характерны для всех его защитников, чему удивляться? Конечно, я признаю, что подобраться к ним на выстрел гранатомёта Будет непросто, между тем продолжал Давир, что сделаешь с усиленными патрулями по периметру? Но я уже вижу возможное решение. Надо только как-то выкрасть официальный пропуска. Вы бы и глаза моргнуть не успели, как я был бы уже в пределах периметра и перебил бы всех командующих ставки. Нет, эти люди не могут быть гвардейцами, думал про себя Ларн, вглядываясь в лица четырёх бойцов. Сидящих вокруг него в траншее, положим, они неплохо отбили атаку орков часа 2 назад. Но где же их дисциплина? Где преданность императору? Это что же? Все традиции, все предписания устава гвардии для них ничего не значат? Как могут они сидеть сложа руки и спокойно слушать, как этот человек открыто призывает к измене? "У тебя всё равно ничего бы не вышло, давид", задумчиво произнёс сидевший напротив него ворданец. Это был высокий, худой человек, сильно за 30, которого все здесь называли учитель.